Глава «Я хочу вас назначить на должность начальника отдела снабжения», — повторил Фудзивара, продолжая играть со мной в гляделки. «Фудзивара-сан, вы предлагаете мне должность за заслуги перед корпорацией или за спасение вашей племянницы?» «За все сразу, Ханзе-сан. Я ознакомился с отчетами о вашей работе» и решил рискнуть. Я задумался и ответил ему через пару секунд. «Хорошо, Фудзивара-сан, с готовностью готов послужить на благо корпорации». Поклонился я ему. «От таких предложений не отказываются. Притом, Кано, ты ведь хотел повышения. Вот тебе реальный шанс уцепиться за кресло руководителя». «Хотя что-то мне подсказывало, что, как это и бывает в таких случаях, есть одно «НО». «НО!» — продолжил Фудзивара, сделав театральную паузу. «Пока вы приступаете к должности на испытательный срок. Всего один месяц, в течение которого вам придется предоставлять еженедельные отчеты о своей работе и успехах вашего отдела». Конечно, при этом ставка будет меньше, чем на полноценной должности. Хотя это не важно, Ханзусан. сан Если вы покажете себя в положительном ключе, премия вас приятно удивит. Деньги меня, конечно, интересовали, как и любого другого работника корпорации. Но сейчас я в них не особо нуждался. «Хорошо, Фудзевара-сан», — ответил я, даже не моргнув глазом. Готов приступить к работе сегодня же. Это я и хотел услышать Ханзе Сан. Довольно улыбнулся Фудзивара, хотя улыбка была немного натянутой. До полудня мной будут подписаны все необходимые бумаги о вашем переводе на другую должность. Ближе к обеду загляните в отдел кадров, распишитесь в новом трудовом договоре и можете заезжать в кабинет. Будет сделано, Фудзивара Сан. Покидал я кабинет Фудзивары в отличном расположении духа. И когда вернулся в офис, постарался даже не смотреть в сторону удивленных коллег и слегка раздраженного дзару, Занялся своей работой. — А вы мне ничего не хотите сказать, Хэнзо-сан? продолжал меня буровить взглядом Мишио — Ах да, Мишио — отвлекся я от монитора. «Я очень удивлен, что Фудзевар-сан вызвал меня в свой кабинет. Мне не ваши ощущения нужны, а причина, по которой он вас вызвал, Ханзу-сан». Дзер продолжал пристально смотреть на меня. «Хм, а вот это что-то новенькое. Видно было, насколько это его задело. Не знаю, сколько лет он проработал в этой корпорации». Но уверен, что за все годы ни разу Фудзивара его даже не упоминал в своих месячных отчетах. Что ж говорить о персональной беседе. Получается, что это очень оскорбило моего вышестоящего руководителя. Я даже видел это по его тяжелому взгляду. Хотя, тут уже без пары часов он же мой подчиненный, Но пока я никому, включая его, распространяться об этом не буду». «Да и вашему коллективу хотелось бы знать, чем закончилась ваша встреча у Фудзивара-сана», добавил Дзеро, используя хитрый прием, тем самым развязывая руки нашей любознательной и обожающей потрепать языком особи по имени Майоко. «Правда же, коллеги?» «Да, ханза — осторожно начала Майоко, удивляясь, что Дзеро обратился к ним. «Мы все хотим знать, что же произошло» сан еще раз лично поблагодарил меня за спасение его племянницы», — ответил я, — и пообещал вознаграждение. Я замолчал, вновь уставившись в монитор, и в офисе воцарилась тишина. Я даже на расстоянии чувствовал, как Дзеро облегченно выдыхает. «Хорошо», — ответил Дзеро. «То есть хорошо, что вы спасли ее». Конечно, и мы все гордимся, что в нашем коллективе работает такой сознательный сотрудник. «А я горжусь, что работаю в таком экологичном и дружелюбном коллективе», ответил я, и Майока еле слышно прыснула. Затем, поймав недоуменный взгляд, Дзеру переключилась на работу. «Я постараюсь, чтобы премия за спасение племянницы Фудзивара Сана вам была выплачена без задержек», добавил Дзеру, делая важное лицо. Не знаю, как все удержались от смеха. Мне лично это стоило огромных усилий. Затем Дзеро то ли почувствовал, будто что-то не то ляпнул, то ли действительно захотел пообедать на час раньше положенного. Он суетливо пробежал взглядом по столу, открыл и закрыл пару ящиков, затем взглянул на время, схватил бумаги со стола вместе с обеденной сумкой и, пообещав, что скоро будет, очень быстрым шагом выскочил из офиса. Первый прыснула Майоко, следом засмеялись и остальные, в том числе и я. «Наш Зеро в своем репертуаре!» — выдавила Майоко. «Все он проконтролирует, ага! Человек-контроль, блин!» «Меня зовут Зеро, я контролмен!» — басом ответил Сузуму, заставив нас еще немного посмеяться. «Кстати, он меня опять загрузил работой, и как он так быстро умудрился!» Печально улыбнулся Иори, обнаружив дополнительные папки на столе. «Воспользовался вашим трудоголизмом, Кавагути-сан», — ответил Тайоми. «Когда вы были поглощены выполнением очередной задачи, подсунул. Я сам видел». Иори заглянул в первую папку, пролистал документы, лежащие в ней. «Ой, Йокай, меня раздери! Это же пипец!» — воскликнул он. «А ну, дайте-ка гляну, -ка, Кавагути-сан». Подошел я к его столу. Толстек Иори подвинул ко мне открытую папку. Я пролистал, ознакомился. «Здесь очень много мелкой операционной работы. Так, я повернулся к остальным. Предлагаю распределить между всеми столами нагрузку кавагутисана. Каждому по полтора часа максимум, если, конечно, никто не против. Ханзусан, сан с какой стати вы начали разговаривать как начальник?» Подозрительно покосилась на меня Майоко. «Я всего лишь предложил помочь нашему коллеге», ответил я ей, встречаясь взглядом. «Что же в этом особенного? Мы все здесь на равных, но кто нам может запретить выставлять рациональные предложения?» «Верно говорит Хан Засан. поднял руку Сузуму. «Я за. Кавагути-сан наш человек». «А очередную грамоту мы также делить будем», ответила Майоко. «Успокойтесь, Кагава-сан». Я улыбнулся нахмурившейся девушке. «Это всего лишь цветная бумажка, которая счастье вам не принесет. А добро всегда возвращается». «Ладно, уговорили, Ханзе-сан». Подняла руку майоко. «Я тоже в деле». Затем она увидела задумавшегося Тайоми, у которого слепались глаза. «Любителям моделек не спать». «О!» — воскликнул Тайоми и поднял руку. «Я, как и все». И я с вами подняла руку Юдзо. «Ребята, коллеги, вы прям меня растрогали!» Толстяк Иори всхлипнул, затем достал платок и высморкался. «Это очень круто! Спасибо каждому из вас!» Пока Иори выражал признательность, я раздал задание поровну по нагрузке. Разложил по столам, приклеивая к каждой пачке по красному стикеру, чтобы распечатки не перепутались и вернулись обратно в папку. Затем посмотрел на время. Надо бежать в отдел кадров. «Так, коллеги, мне нужно отлучиться», — обратился я ко всем. «Точно, у нас же обед!» — воскликнула Майоко, подозрительно посматривая на меня. И уже, наверное, накидав несколько версий у себя в голове, куда это я так спешу. «Так что же мы здесь сидим?» Я вышел из офиса на лифтовую площадку. Открылась дверь лифта, и я понял, что в кабинке было не протолкнуться. Хотя место для меня в теории было. Посмотрим, помещусь ли я на практике. Зашел внутрь и кое-как дотянулся до нужной кнопки. Было душно, не говоря уже о запахе дешевых парфюмов. Но воздуха в легких хватило до нужного этажа. Я протиснулся и вышел на площадку, облегченно выдохнув. В отделе кадров меня встретили очень дружелюбно, и очень быстро организовали все бюрократические процедуры. После того, как я подписал договор, расписался еще в нескольких документах, мне выдали ключи от кабинета начальника отдела снабжения. Ключи, мать его, от моего собственного кабинета. Непривычное ощущение, когда первый ключевой пункт моего становления в корпорации выполнен. И меня не особо пугало выражение «испытательный срок». Я был готов встретиться с любыми испытаниями. А теперь обратно на свой этаж. В этот раз в лифте было практически безлюдно, кроме двух девушек, одна из которых косилась в мою сторону и о чем-то тихо щебетала своей подруге. Я стал свидетелем таинства Куда Тадашими. Узнал ее по острому носику и черным глазкам, которые аж блестели от удовольствия. Вешала лапшу на уши очередной сотрудницы. Они вышли раньше, а я доехал до третьего и деловито, перебрасывая ключи в руке, направился в кабинет начальника. Открыл его и зашел в душную комнату. Да уж давно здесь не проветривали помещение. Открыл окна. Затем взглянул на большое удобное кресло, посмотрел на большой монитор в полтора раза больше моего, точнее того, что у меня был раньше. Сел и откинулся на спинку. Кайф. Главное, чтобы корона на голове не выросла. Хотя мне это не грозит. Напыщенность — это не про меня. Я всегда был такого мнения, что нельзя плевать на коллектив. Включил компьютер, изучил содержимое диска. Все это я знал, ведь почти неделю сама избрасывала на меня свою работу. Протяжно заурчавший желудок напомнил, что хорошо бы сейчас поесть. Поэтому я направился в обиденную комнату. «Заодно и вещи на обратном пути заберу в кабинет». «О, Ханзе-сан!» — махнула мне Майоко. «А теперь вы расскажете, что это за дела такие неотложные у вас появились?» «Ладно, Дзеру, с ним все понятно. Ну а у вас-то что?» «Пришлось забежать в один отдел, Кагава-сан», — ответил я, доставая из сумки роллы. «И что же?» — вопросительно протянула Майоко. Затем, под не менее любопытными взглядами, коллег открыл свой высос, разбавив в нем васаби, и приступил к еде. Ханзусан, но нам и правда интересно, что происходит?» — Простеренно пробормотал Сузуму. «Кагава-сан, вон уже сколько версий накидала!» «Не утруждайте себе!» — улыбнулся я, пережевывая ролл. «Скоро все узнаете». «Ну хорошо!» Моё каш покраснело, еле сдерживаясь от резких слов. Они уже успели поесть и оставили обеденную комнату. Я же добил роллы в гордом одиночестве, затем запил их, на удивление, вкусным гранатовым соком. Вроде даже натуральным. Вышел я из комнаты, когда уже Идзер устроился за своим столом, стараясь отдышаться от небольшой пробежки до офиса. Так, коллеги, собрались и приступаем к работе. Почесал я от энтузиазма ладоши. Объем работы у вас на столах. сам, все как обычно. Присылайте мне итоговый отчет на почту. Это все на сегодня. Что вообще происходит? Майёка в шоке уставилась на меня. Затем перевела взгляд на Дзеру, краснеющего буквально на глазах. Офигеть! Вырвалась у Сузуму. Йодзо только запищала. А у толстяка Иори началась и Кота. Даже Тайоми потрудился выразить на вечно сонном лице крайнее удивление. «Хэнзесен, а вы случайно не перегрелись?» — крикнул Зеро. Судя по тому, как он медленно вставал из кресла, буря только нарастала. «Переработались?» Но против такой бури я тут же использовал новость, которую до этого времени держал в секрете. «Приказом Фудзивары Сана я назначен начальником отдела снабжения. Четко и ясно, чтобы слышали все, — ответил я. И посмотрел на свои наручные часы. А сейчас можете приступать к работе. Обеденное время вышло». «А как... Ханзо Сан... Что?» Зара начал хватать ртом воздух, падая обратно в кресло. «А это точно не розыгрыш? Покажите приказ». Я подошел к своему столу, взял оттуда копию документа и положил на край стола наставника. Дзару схватил его, словно разъяренный тигр, раненую антилопу, всмотрелся в содержимое, а затем побледнел и будто немного скукожился в кресле. «Как же так?» — пробормотал он, уставившись невидящим взглядом в монитор. «Какие-то вопросы, Мишио — вопросительно взглянул я на него. «Да, то есть нет. Нет вопросов». Дзаро с трудом поднял взгляд. «Тогда приступайте», — ответил я. «Еще, если увижу, что вы раньше времени уходите на обед, обещаю, что это укажу в недельной характеристике». «Да, понял», — вздохнул Заро. По пути покидая офис, я взял с собой сумку и ворох бумаг, которые надо было разобрать до конца рабочего дня. Если что, я в своем кабинете, напоследок бросил и я. Подошарашенные взгляды коллег, которые все еще не могли прийти в себя, вышел в коридор. На катоми Такура очень переживала дочери. В последнее время Хатару слишком тепло отзывалось о прогулках с каким-то Хамдзоканом. Он прекрасно понимал, что означает этот сияющий взгляд. Неужели она влюбилась в этого парня? А как же Мичи? Он очень сильно переживал, что выгодная для него партия с семьей Камияма рушилась на глазах. Мичи и раньше заносило, но теперь он будто с катушек сорвался. Вел себя неадекватно, приезжал пьяным к воротам и громко ругался на то, что она не выходила с ним поговорить. Да, все перевернулось с ног на голову, когда появился Ханзо. Зазвонивший на столе телефон отвлек его от тяжелых мыслей. Это был Синохара Харуки, частный детектив, которого он нанял для очень щекотливого дела. «Накатоми-сан, я у ворот», — услышал он тихий голос. «Сейчас вам откроют и подскажут, как проехать к дому», — ответил глава семейства Накатоми. Он сбросил трубку и перезвонил начальнику охраны, велев запустить автомобиль на территорию. Через пять минут частный детектив уже входил в его кабинет. «Присаживайтесь на диване или кресле, Синохара-сан, где вам будет удобнее», указал на Накатоми Такура в сторону мебели у стены и сам расположился в кресле напротив, закуривая сигару. Затем протянул коробку с сигарами детективу. «Угощайтесь». «Спасибо, я не курю», тихим голосом ответил Синохара Харуки. «Итак, вы хотите, чтобы я проследил за ухажером вашей дочери?» «Да, причем нужно понять, где он работает, кем, какой его стандартный распорядок дня, с кем общается, где проживает», объяснил он частному детективу. «Понял, узнать абсолютно все». Синахара достал блокнот и черкнул пару строк, затем вопросительно посмотрел на Такуру. «Есть ли какие-либо подозрения?» Что-то странное. Какова причина, по которой вы решили меня нанять? Достаточно того, что я хочу знать, с кем общается моя дочь. Скрывая раздражение, ответил накатоми Такура, выпуская клуб дыма в потолок. У этого парня Порше 911-й, причем рисунок пламени на кузове. Так что такой транспорт будет сложно потерять из обиду. Откуда достал эту тачку? Да, и это тоже мне нужно знать. «На этом все». Не думал он, что частные детективы такие дотошные. «Хорошо, Накатоми-сан», — кивнул Синахара Харуки. «Вы же знаете, что я опытный детектив, и мои услуги стоят недешево». «Я прекрасно об этом знаю, Синахара-сан», — он кивнул в ответ. «Иначе бы и не посмотрел в вашу сторону. Нанял бы другого». «Если вы хотите уточнить по времени слежки, то пока я не скажу сворачиваться». «То есть бессрочно», — хмыкнулся Нахара, делая очередную пометку у себя в блокноте. «А фото, парни, есть?» «Да, Хатару делала фото с ним на каком-то мероприятии. Сейчас». Он полистал галерею в смартфоне, затем вырезал часть с лицом Ханзу. «Вот, переслал вам». «Хорошо, получил» кивнул частный детектив. Они еще немного побеседовали, попили чай, а когда он ушел, на Накатоми Такура закурил еще одну сигару. Он не понимал, что его беспокоит, но чувствовал, что это неспроста, будто где-то в груди пружина сжимается и становится все труднее дышать. Но что с ним происходит, он пока понять не мог. Наконец-то мой рабочий день завершен. Никто так и не наведался в кабинет. Видимо, до сих пор переваривали информацию о моем внезапном повышении. Но все объемы мой отдел закрыл, а я успел закрыть свои задачи. Теперь можно с чистой совестью отправляться домой. Спустился на подземную парковку, отыскал взглядом черный Порше с огненными всполохами по бокам а через минуту уже выезжал на оживленную трассу, втапливая педаль газа в пол. Проехав центр, я повернул в свой район и в очередной раз взглянул в стекло заднего вида. «Годзилла, тебя раздери, это что, слежка?» «Да нет, не может быть канон. Таких темно-серых седанов в Токио сотни, а то и тысячи. Просто машина похожа на ту, которую ты заметил при выезде из подземного гаража». Затем я повернул на менее оживленную улицу и немного притормозил, наблюдая, как из-за угла показался тот самый седан. Неужели спецслужбы вышли на меня? Ну что ж, давайте тогда поиграем. Моя нога вдавила педаль газа в пол, мотор взревел. Мой Porsche рванул вперед, словно стрела. Да, это точно слежка. Седан тут же устремился за мной. А как вам такое продолжение? Я заметил проулок справа и резко вывернул руль.